Глава 15. Мои шаги гулким эхом отдаются в ушах. Туда-сюда, туда-сюда. Кажется, я протоптала уже целую тропу на этом шикарном персидском ковре. Сердце безумно колотится. Где же они? Аслановы люди должны были вернуться еще час назад. Надеюсь, с ними все в порядке. И с моей сестрой тоже. Муж, наблюдающий за мной, из кресла вздыхает. «Дарина, успокойся, они скоро будут. Знаешь ведь, какие за городом дороги?» «Знаю. Бурчу, но остановить метание не могу. Просто долго это все. Слишком долго». «Займись чем-нибудь, что тебя успокаивает. Вышивкой, например». «Он прав. Работа руками всегда меня отвлекала». «В ящике комода беру одну из рубашек Аслана» и решаю украсить ее традиционным орнаментом. Взяв иголку и нитки, устраиваюсь у окна. Солнце уже клонится к закату, окрашивая небо в багровые оттенки. Красиво. Только вот красоты этой я сейчас не вижу. Мысли заняты беспокойством за сестру. Может, не надо было им звонить? Не надо было высылать помощь? Пусть бы они ехали себе. Куда? Побег влюблённых был спонтанным и непродуманным. Они толком не решили, куда поедут. То ли к дяде Заура, то ли к тёте. Приняли ли бы там их? Вздыхаю, натягиваю ткань и прикидываю, где шить. Узор простой, но требует внимательности. Первый стежок, второй. И вдруг резкая боль пронзает палец. Чёрт, я укололась. Кровь выступает яркой капелькой, и я машинально сую палец в рот, чувствуя солоноватый вкус. «Будь осторожнее», — говорит Аслан, не поднимаясь с места. «Не искали себе руки». Продолжаю вышивать, стараясь не обращать внимания на боль. Но вот опять, еще один укол и еще. Кровь пачкает белую ткань рубашки, расплываясь алыми пятнышками. С досады откладываю вышивку. Кровь на рубашке — плохой знак. Очень плохой. Что-то пошло не так, я чувствую это. «Аслан!» — говорю дрожащим голосом. «Мне не нравится это. Что-то случится, я чувствую». Он встает, подходит ко мне и обнимает за плечи. «Не накручивай себя, Дарина. Просто у тебя руки дрожат от волнения. Все будет хорошо, я обещаю». Но его слова не успокаивают меня. Я продолжаю себя накручивать. Вдруг слышу шум подъезжающей к дому машины. Это они? Привстаю, но Аслан делает взмах рукой, который можно трактовать как «сиди пока тут». Но, разумеется, я не могу оставаться на месте и тихонько иду за ним. Останавливаюсь за занавеской, и мое сердце колотится так, что кажется сейчас выпрыгнет из груди. Пальцы впиваются в плотную ткань, стараясь удержать меня от безумного поступка, выскочить во двор. Картина, развернувшаяся там, больше похожа на кошмарный сон, чем на реальность. Мои братья Казбек и Ахмед держат избитого Заура. Лицо его в крови, одежда грязная и рваная. Он хрипит что-то невнятное, пытаясь вырваться, но братья крепко держат его а потом швыряет на землю, как мешок с мусором. «В чем дело?» — спрашивает Аслан, хмуря брови. «Что здесь происходит? Кто это?» Казбек поворачивается к Аслану. В его покрасневших глазах плещется ненависть. «Благодарю Всевышнего за открытое окно, благодаря которому мне слышен весь разговор». «Это человек, который украл твою невесту, Аслан!» Зарино, Мы выбили из него всю правду. Моя невеста, то есть моя жена сейчас в спальне. Никто ее не крал. Казбек выплевывает слова, словно яд. Ты, Аслан, женился на подставной невесте. На полукровке лгунье Дарине. Верни ее. Что ты несешь? Спокойно отвечает муж. Ты же сам предложил мне девушку. «Какая, к черту, полукровка, Казбек?» «В твоей спальне не та девка!» Теряя терпение, заявляет Казбек. «За тебя должна была выйти Зарина, которую этот подонок!» «Сводный брат бьет пленника ногой в бок, и я вздрагиваю, будто ощутив на своей коже его ботинок. Украл!» «И где сейчас, Зарина?» «Аслан держится спокойно, а я готова в обморок рухнуть». «Все раскрыто. Нас раскрыли. И что теперь будет?» Аслан подходит ближе к Зауру, наклоняется и поднимает его за подбородок, заставляя смотреть ему в глаза. Во взгляде моего мужа читается ледяное спокойствие, от которого по коже бегут мурашки. Даже отсюда из-за занавески я чувствую исходящую от него силу. «Говори, где Зарина?» И говори правду, иначе пожалеешь, что вообще родился на этот свет. Голос Аслана звучит, как удар хлыста. Заур, сплёвывая кровь, бормочет. И, «Я не знаю, она сбежала от меня». Аслан отпускает его, и тот снова падает на землю. Поворачивается к братьям и говорит. «Уведите его, заприте в подвале и дайте ему воды. Разберемся с ним позже». Казбек Ты зайди ко мне в кабинет, нам нужно поговорить. В этот момент мир вокруг меня начинает расплываться. Чувствую, как ноги становятся ватными, и я падаю на пол, теряя сознание. Последнее, что слышу, приглушенный голос домработницы, произносящий мое имя.